Глава 77. Сойер «И поэтому я сказал, тебе стоит пойти работать на всемогущего. Работа тяжелая, часы тянутся долго, платят мало, но пенсии просто не от мира сего». Эббот Карни засмеялся так, словно это была самая смешная шутка, которую он слышал в своей жизни. «Поняла? Потому что ра... рай, ага». Выдавила я из себя еще один смешок. «Круто!» Я правда надеялась, что Бог в данный момент более милосерден и жалится надо мной. Ведь я понятия не имела, сколько еще смогу это выносить. «Я схожу в бар и принесу выпить!» Подмигнув, он направил на меня свой палец, изображая пистолет. «Надеюсь, тебе безалкогольное?» «Господи, как я мечтала, чтобы этот фальшивый пистолет оказался настоящим!» я годами была безумно влюблена в этого идиота. Я честно понятия не имела, почему. Думаю, все дело было в том, что Найтдейл, маленький город, здесь никогда не было особого разнообразия. Я достала телефон из клатча, раздумывая, позвонить Коула или нет. Нет, не веди себя так, словно ты в отчаянии. Он знал, как важно для меня, чтобы он был здесь, но все равно предпочел не приходить. Скоро вер... Слова застряли у меня в горле, и на секунду мне показалось, что у меня галлюцинации, ведь Коул Ковингтон стоял прямо передо мной. Выглядел лучше, чем вообще положено выглядеть парню. Я хотела ущипнуть себя, чтобы убедиться, все по-настоящему. «Ты здесь?» — он сделал вдох. «Я здесь. Я думала, ты не...» «Кто твой друг, сладкая?» Растягивая слова, спросил Эбботт, и приобнял меня за талию. Сколько я себя помню, эббот всегда называл меня сладкой. Но мне не выпало шанса объяснить это Коулу или убрать руку Эббота, потому что кулак Коула уже летел корни в нос. Я ее сраный парень. Сладкий.